«А вы бы этого хотели?» — мягко переспросила девушка. И тут же продолжила, не дожидаясь ответа. «Вы — единственный человек, который отнесся ко мне с добротой. Мне больше некуда бежать. Если уж Дэмиан здесь меня найдет, то без особых проблем отыщет где бы ты ни было. Игра в прятки с ним — лишь пустая трата времени. Да и бессмысленно это» всю жизнь скрываться от своего предназначения. Я хочу вступить в бой. — Какие смелые речи! — не выдержав, гневно прервал Далеон. Но тут же тон его стал вкрадчивым. — О каком бое может идти речь? — Против императора Ракнара тебе нечего противопоставить. Если бы ты спросила моего мнения, то я посоветовал бы тебе затаиться на время. Никто из нас не знает, что готовит судьба. Время играет тебе лишь на руку. Возможно, проблема решится сама собой. Ведь смерть подстерегает каждого из нас. И Дэмиан в ее глазах — совершенно обычная жертва. Но видят боги. В любом случае, я бы желал пройти тот путь, который предназначен тебе, рука об руку с тобой. Я давно не чувствовал себя настолько живым рядом с кем-то и мне нравится это ощущение. Эвелина метнула испуганный взгляд на мужчину, утонула в его темно-фиолетовых глазах и тут же потупилась, пытаясь скрыть свои эмоции. Такая резкая перемена отношения хозяина к ней не могла не настораживать, поэтому девушка не торопилась верить словам гончей. Она промолчала, с преувеличенным вниманием разглядывая снежный наст, Под ногами «Пойдем!» — так, и не дождавшись ответа, потянул ее за рукав Далеон. Они преодолели почти половину обратного пути к дому, когда мужчина вновь заговорил. «Кстати!» — произнес он. «Давно хотел тебя спросить. Ты поймала шаре на ловчее заклинание. Это было остроумной идеей. Но ну, неужели ты не боялась?» что он догадается об этой задумке и сумеет помешать тебе. Боялась, улыбнулась Эвелина. Конечно, боялась, но у меня не было другого выхода. Честно говоря, и плана-то особого не существовало. Я действовала по наитию. Лишь сейчас понимаю, что Шарри был слаб в магии и мог просто не знать о существовании этого вида заклинаний. Это во-первых. А во-вторых, Вы же сами говорили, что гончи обычно нападают, они защищаются. Им главное врага уничтожить, но не пленить. Возможно, ваш бывший друг просто забыл, что я принадлежу другому богу. «Или двум богам с вполголоса сказал Далеон. Девушка предпочла сделать вид, будто не услышала этого. «Есть новости?» «Про раю!» — мимоходом поинтересовалась она. «Нет!» — досадливо поморщился мужчина. «Видимо, я слишком хорошо учил младших гончих скрываться от преследователей, раз сейчас сам не могу найти собственного ученика. Это делает вам честь, как преподавателю!» С легкой насмешкой в голосе ответила чужачка. «И позорит, как старшую гончую!» Тяжело вздохнул Делеон. «Сначала я прокололся с Шари, теперь с Райей».